Глава одиннадцатая «Нам с тобой сюда не надо», — сказал Кейрен, указывая на пещеру за спиной. «Это и есть та самая Нарабертея. Ты потом сюда вернёшься, но один, чтобы назвать его своим учителем. Хотя учить мы будем тебя втроём». «Втроём?» — переспросил Герримонт, глядя, как Кейрен быстро прыгает по камням на тропу, что идёт в сторону леса. Сам Герримонт ничего не понимал, глядя на этого Аграафа. Да и поверить не мог, что тот был по-прежнему жив, еще и бодр, словно от Аграафа в нем были лишь черные глаза. «Идем, я все расскажу тебе в пути, нас с тобой уже ждут», сказал Кейрен, но обернувшись, неожиданно сжалился. «Ах, да, ты ведь устал». «Я и забыл, прости». «Держи, это эльфийский отвар, он придаст тебе сил». Он подал Герриманду флягу и весело улыбнулся. «И пояснять вы мне ничего не станете?» Спросил Герримонт, принимая флягу, не уверенно, но все же без опаски. Не верить Кейрену было сложно, но и забыть, что тот был уничтожен безумием, не получалось. «Я все расскажу, а пока пей и идем. У нас с тобой три дня, за это время надо очень многое успеть. И еще и прожив все это до рассвета. И на месте стоять нельзя, совсем нельзя, иначе все сломается». Быстро проговорил Кейрен и спешно пошел вперед. Это было так странно, что какое-то время Герриман только смотрел ему вслед. Затем обернулся, взглянул на пещеру и выпил немного отвара. Тот оказался теплым и густым, но сил действительно придавал и разум прояснял так, что он оборачивался и, не увидев Кейрена, шел в сторону леса. Тот находился там с новым посохом в руках, словно только что созданным из молодого деревца. «Держи!» — снова сказал Кейрен, отдавая посох. «Тебе нужна опора. Слишком плохо ты подготовлен к реальности». Герримонт снова посмотрел на него, но посох принял, не понимая, злится ему или нет. «Ты смотри под ноги, а не на меня», — сказал на это Кейрен, лукаво улыбаясь. «Если будешь внимательным, многое поймешь». Герримонт тяжело вздохнул. Он начинал уставать от загадок, потому что Кейрен явно не собирался объяснять ничего, особенно того, что он ходит, Дышит и говорит, несмотря на то, что успел умереть. «На дорогу смотри», — напомнил керен «Внимательно смотри». В его руках появился ком мокрой глины, который он быстро мял белыми пальцами, как игрушку. Герримонт бросил взгляд на движение его рук, а затем все же глянул под ноги. Там была дорога. Самая обычная песчаная тропа через лес, поросшая по краю травой, зеленой и длинной. Стоял солнечный день, и песок блестел мелкими искрами. «Мои ноги! Твои ноги!» — продолжал намекать на что-то Керен. «Не разочаровывай меня!» Герримонду впервые захотелось выругаться, потому что это походило на откровенное издевательство тридцатилетнего Аграафа над юнцом. Идет себе, посмеивается, напивает что-то себе под нос, еще и лепит какую-то кривую миску, буквально наспех ее создавая, не заботясь о качестве и отвратности выемок от собственных пальцев. Развлекается во всем и при этом, видимо, скучает с ним. Зачем только звал непонятно куда? Герримонду это все показалось унизительным, но тут он вдруг уловил свою собственную мысль. «Тридцатилетний Кейрен?» — переспросил он сам у себя. Конечно, он сразу заметил, что он чуть моложе, чем в тот день, когда Герримонд видел его безумным. Но тому Кейрену было уже давно за сорок. «Ты не думай, а на ноги мои смотри!» Сказал Кейрен как-то почти зло, но Герримонт подчинился Ботинки Кейрена увязали в грязи, он шагал по влажной дороге. Он поднимал ногу, но тень от нее не падала на желтый песок, как в пасмурный день. Она проваливалась вместе с ботинком в коричневую грязь, что осталось после ливня. «Ты не здесь?» – поразился Герримонт. «Я здесь, но не сейчас», — ответил Кейрен. «Ты еще сейчас, но идешь во времени назад. А я пятнадцать лет назад иду к тебе навстречу во времени, но по той же дороге. Скоро мы начнем встречаться в разных было, а потом должны будем разойтись. Надеюсь, ты понимаешь, что это не будет длиться долго». «Да, но как?» — поразился Герримонт, который никогда не думал, что время можно покорить. Это не то же самое, что посмотреть на прошлое, это взаимодействовать с ним. Хотя Кейрен делал больше Он говорил с человеком из будущего, зная, кажется, что сам он уже мертв. «Тебе не стоит тратить время на эти тайны. Время — очень ненадежный транспорт, да и твое «сейчас» — самое главное время нашего мира. Ну, по крайней мере, в этой эпохе», — сказал Кейрен и неожиданно бросил на дорогу свой кривой глиняный горшок. Он был похож на полый шар с вмятинами, но упав, развалился, раскололся, растрескался на множество осколков и странных комьев, которые падали не в грязь, а в золотой песок под ногами Гарримонда. «Что ты видишь теперь?» — спросил Кэррен. Он остановился, как и Гарримонт. Он даже сквозь время как-то коснулся его плеча и насмешливо махнул рукой в сторону осколков. «Это битый горшок, что в нем может быть видно?» — не понял Гарримонт. А если подумать? Не о смысле, а именно о том, что ты видишь. Что именно ты видишь прямо сейчас? Осколки горшка. Растерянный и как-то виноват, ответил Гэримонт, а Кейрен вдруг рассмеялся. Ха -ха -ха -ха, а я уже испугался, сказал он, хлопнув Гэримонта по плечу. Вот именно что осколки горшка, а не битый горшок. Это важно, особенно если представить, что это не горшок, а сам Творец». «Что?» — не поверил Герримонт своим ушам. «Ну, не говори мне, что ты не знаешь о его смерти», — разводя руками, попросил Кейрен. «Быть может, тебе еще никто не сказал об этом прямо. Но ты ведь догадывался, правда?» «Но при тут горшок?» — не понимал Герримонт, хмурясь. Ему казалось, что мысли Кейрен скакали каким-то таким темпом которые сам Герримонт никогда не сможет освоить. «Представь, что горшок — это творец, а песчаная дорога — это наш с тобой мир», — продолжал Кейрен, печально глядя на осколки. «Какой, по-твоему, осколок исчезнет в песках первым, если никто не станет их убирать? В какой последовательности глина будет становиться частью дороги, и будет ли это последовательность? Может ли этот горшок стать незаметной крошкой на дороге?» Он неожиданно поднял ногу и постучал своим ботинком по осколкам горшка оставляя на самых крупных грязь, а самые маленькие неожиданно быстро засыпая песком. «Ты хочешь сказать, что мы осколки горшка и есть смысл в нашем рождении?» не верил своим глазам Герримонт. Ему было непонятно, как мыслил Кейрен, а главное, как он мог быть в нескольких временах одновременно, как он мог оставлять грязь из прошлого в настоящем. И это мешало думать о горшках и битых комьях глины. «Не могу ручаться за смысл, а вот последовательность точно есть. Если бы ты собрал истории всех агроафов, ты бы понял, что сила их возрастает, что они рождаются все сильнее». «То есть Грестус самый слабый?» — спросил Герримонт, а Кеерен снова весело, заливисто рассмеялся. Какой же ты все-таки мальчишка!» — протянул он. «Грестус получил самый крошечный осколок света и все внимание тьмы. Да и думать тебе должно не о нем, а о себе. Идем, а то мы опаздываем на встречу». «Какую встречу?» — не понял Гарримонт. «С шаманом эльфов! Она была пять дней назад от твоего вчера на выжженной нашим предшественником пустоши. И этой встрече я посвятил всю свою жизнь, так что уж постарайся не корчить такие страдальческие рожи». Это все действительно важно. Да как мог я упустить шанс познакомить тебя с ардауром Не мог. Так что доверься мне и идем. Он улыбнулся, спрятал руки в карман и, насвистывая что-то, поспешил вперед. А Герримонт молча шел за ним, опираясь на свой посох. Он внезапно осознал, что если он последний, значит, он и есть самый большой осколок горшка. Но какой в этом смысл, если стать горшком он уже никогда не сможет? Керена же все это вовсе не волновало, словно горшки и творцы лишь пустяки в его веселой жизни.